Он заключил ее в объятья, и в ту же секунду снаружи довольно тихо, будто издалека донеслись голоса и топот ног. Джордж прыгнул к окну, из-за угла коровой тачки, питейного заведения с разрешением торговать всеми видами эля, пива, вин и крепких спиртных напитков, показался бородач с вилами, а следом за ним валила огромная толпа. «Любимая», — сказал Джордж, — «по чисто личным и приватным причинам, которых мне незачем касаться, я должен сейчас вас покинуть. Вы не присоединитесь ко мне попозже». «Я последую с вами. Хоть на край земли», — пылка ответила Сьюзен. «Этого не потребуется», — сказал Джордж. «Я только спущусь в угольный подвал и проведу там ближайшие полчаса или около того. Если кто-нибудь зайдет и спросит меня, быть может, вас не затруднит ответить» что меня нет дома». «О, да, да», — сказала Сьюзен. И, кстати, Джордж, я, собственно, пришла спросить, неизвестно ли вам четырехбуквенное слово, начинающееся на «в» и обозначающее орудие, находящее применение в сельском хозяйстве? «Вилы, милая», — сказал Джордж, «но поверьте мне, как человеку, проверившему это на опыте, что применение они находят не только в сельском хозяйстве. И с этого дня, закончил свой рассказ мистер Муллинар, хотите верьте, хотите нет, в речи Джорджа не осталось и следа каких-либо дефектов. Теперь он признанный оратор на всех политических собраниях на миле вокруг и стал настолько оскорбительно самоуверенным, что не далее, как в прошлую пятницу, ему поставил фонарь под глазом хлеботорговец по фамилии Стапс. Вот так-то.